Глава 45 Королевский двор – место совершенно особенное. Только что они были одни, а буквально через пару минут к фонтану вышли стайка молодые девушки, а с ними две маленькие инфанты. Медина раскланялся с принцессами, Карина присела в реверансе и собралась потихоньку сбежать, но девочек привлек ее в мундир, а через минуту она уже рассказывала, как защищала от нечисти их старшую сестру и каким храбрым был старший лейтенант вылавливая нежить в катакомбах овьеда. Девочки ахали, охали, всплескивали руками, просили повторить, и три часа до ужина пролетели незаметно. Потом инфанты вознамерились лично отвезти сыщиков к столу. Но этого, к счастью, не допустила статс-дама. Она напомнила девочкам о том, что им следует поправить прически и умыться после прогулки, да и гостям не помешает привести себя в порядок. Послана ей горничная действительно проводила со скорей в маленькую комнату, в которой нашлось всё необходимое, и через полчаса та же самая служанка проводила гостей в столовую. Ужин по королевским меркам считался семейным. За большим овальным столом собралось всего два десятка человек. Карина чуть было не застыла на пороге, но августа предложил ей руку и проводил к столу. И она прямо физически ощущала что некоторые взгляды скрестились на кольце. "Поэтому саживайся за стол", спросила. "Почему все так смотрят на моё кольцо? Не ожидали, что найдётся мужчина, способный взять в жёны со скоря?" С мягкой улыбкой ответил Медина, расправляя на коленях салфетку. Потом улыбнулся чуть шире и добавил: "А ещё это обручальное кольцо моей бабушки, той, от которой остался дом. Её многие помнят". Кикимера едва удержалась, чтобы не возвести глаза к потолку, но сдержалась и только прошептала в ответ: "Ты знал?" "Прости, любимая голючка", ответил старший лейтенант, прищурив хитрые глаза. "Но я не могу упустить свой шанс. Теперь весь двор судачит о том, что ты моя невеста". Кикимера прищурилась в ответ, закипая. Но тут, к счастью, для Медины, к столу вышли их величество и принцессы. И все встали, приветствуя монаршую семью. Король, королева и принцессы заняли свои места, и какое-то время все были заняты выбором блюд и едой. А вот когда подали кофе, фрукты и лёгкое вино, начались разговоры. И первыми вопросы задавала, конечно, королевская чита. Медина Его величество аккуратно поднял брови. Вижу, вас можно поздравить с помолвкой. Абсолютно верно, Ваше Величество. Синьорита Видаль, помучив меня несколько месяцев, приняла моё приглашение. Поздравляю. Аугуст встал и раскланился. В таком случае, позвольте мне сделать вам подарок к грядущему бракосочетанию. Король шипнул что-то стоящее рядом лакею. Тот ушёл и очень быстро вернулся со шкатулкой. Все сидящие за столом замерли. Придворные знали, что у короля был устроен так называемый кабинет подарков. Маленькая комната, в которой были только стол, стул и полки, уставленные шкатулками. На столе лежала книга, в которой король сам лично записывал, что и кому дарит. А в шкатулках лежали свитки и предметы: харджина, табакерки, расписные вера и кошельки. На свитке из такой шкатулки могла оказаться дарственная на поместье или патентный офицерский чин. Да, впрочем, что угодно. В комнате подарков были не только яркие цветные шкатулки, но и черные. Вот в них могла быть опала или ссылка, или вообще приказ о смертной казни. Однако Лакей вернулся с яркой шкатулкой, и король кивнул ему, отправляя к старшему лейтенанту. «Благодарю, Ваше Величество!» Как положено, ответил Донн. Она аккуратно приняв шкатулку, поставила её на стол. Заглядывать не стал, чтобы там не было, это подождёт до дома. Мне тоже хочется сделать подарок той, что сохранила жизнь моей дочери, напевно сказала Королева, и одна из фрейлин поднесла ей большую шкатулку, в которой, как известно, было три отделения для подарков. Изящная бархатная шкатулочка вручается Кикимере. Она также встаёт, приседает в реверансе, и ставят подарок на стол. Любопытные головы поворачиваются, тянутся, но... Принцессы тоже внесли свой вклад. Одна одарилась сеньору щенком от своей любимой комнатной собачки. Вторая, постарше и посерьезнее, преподнесла сыщице действительно ценный подарок. Несколько рулонов ткани с намеком на то, что желала бы еще раз увидеть сыщицу при дворе. От многочисленных взглядов Карине хотелось спрятаться под стол, И только рука Аугуста, едва заметно задевающая её пальцы, помогала ей держаться. Потом все приключились на чествование дипломата, доставшего письмо от принцессы, а там и ужин кончился. Из столовой Дон Медина и его невеста ушли последними. После ухода королевской семьи к ним вновь слетели с любопытные, желающие получить приглашение на свадьбу. Аугуста кое-как удалось заверить всех в том, что он и сам пока не знает, когда состоится торжество. И наконец, они с Кимерой отбыли, точнее, почти убежали прочь. Коляску подали уже в густых сумерках, они молча ехали домой. На пороге их встретила взволнованная Нинья. "Мануло, мальчик мой, скажи, что всё хорошо". "Всё прекрасно, Нинья, всё просто замечательно. Сеньорита Видаль согласилась стать моей женой". Старая няня заплакала от счастья, вытирая слёзы передником. Карина устала так, что готова была устроиться спать в прихожей на потёртой циновке, но Густа утянула её в патио. "Давай выпьем по бокалу вина под звёздами и посмотрим, что нам подарили к свадьбе". "Щенка придётся отдать под присмотр Вита", вздохнула девушка над корзинкой. "Он слишком нежный, чтобы жить в саду, а я не смогу с ним гулять". Мальчика немедля вызвали с кухни и вручили ему нового подопечного. Щеночек был так хорош, что сорванец совсем не возражал. Потом Густаво принес печенье и вино, и Аугуста сам разливал его по бокалам. «За нас! Самая прекрасная женщина в моей жизни!» «За нас! Самый настойчивый мужчина!» Улыбнулась в ответ Карина. Вино и сладости взбодрили Кикимору, так что она с интересом смотрела на шкатулку. Но начал Аугуста не с нее. Для начала Он открыл свёрток с тканями, и Ниня охнула от восторга. Великолепная зелёная парча, затканная серебряной нитью. Рядом лежит серебряное кружево, пуговицы, нитки, полный комплект для пошива дорогого, почти драгоценного платья. Ниже ещё один свёрток. В нём тонкое полотно для нижних юбок и сорочки, шёлк для камизы и корсета, ленты. Это восхитительно. Тонкие пальцы Кикимеры невольно поглаживали гладкий атлас. "Но разве я могу надеть такое?" "Это будет великолепное свадебное платье", уверил её Медина. "И в нём можно будет появиться при дворе по крайней мере дважды". После этих слов летенант помедлил, не открывая свою шкатулку. Тогда Карина не выдержала и открыла подарок королевы. Там оказались серьги, небольшие но яркие серьги с бриллиантами и изумрудом. О! Внезапно дёрнулся старший лейтенант. Это же просто пара к твоему кольцу. Он ловко подхватил ладонь Кимеры и поцеловал её. Она, улыбаясь, забрала свою руку и закрыла футляр. Только тогда Агуста открыл свой подарок, и Карина чуть не упала со скамьи. Внутри был свиток. Что это? Сейчас узнаем. Август осламал печать, подняв свиток, как фанарь, вокруг которого кружили ночные бабочки, и громко выдохнул. О, этого не может быть. Что там? Тутчас всплашилась Нинья. Няня, моя мечта сбылась. Да что там, сухарь ты чёртов. Ты чёк в плечо от Кикимы привёл дона Медина в чувство. Назначение теперь я лично с Искар по особым поручениям. Отлично, протянула Карина. Будешь искать мечи и принцесс в дворцовом саду? Нет, ответил старший лейтенант, бережно пряча свиток обратно в шкатулку. Личный поручение с короля это непростая должность. А уж с Искарь могут отправить, например, в Авьеда отыскать врагов короны и юной принцессы. Ах ты! Вдруг прозрела Кикимера. Так это было твоё испытание? Именно. Я подавал прошение до поездки, и наш король решил, что я способен справиться с этой должностью. А меня в заместители возьмёшь? Прищурила зелёные глаза Карина. Куда же тебя денешь? Только Чур, Гомеза тоже позовём. Обязательно.